Глава сорок первая. Побег. Ксения. «Нет-нет-нет, это плохая идея!» Я бросилась, чтобы встать живой преградой на любовной тропе енота к тигрице. Впервые видела, чтобы большая киса так растерянно пялилась, прижимая уши. Конечно, енот был ей на один зубок, но она все равно робела. Наверное, лихорадочный блеск в очах енота и абсолютная бесстрашие на морде производили устрашающий эффект. «Не путайся под ногами, Ксю, пусти меня к моей девочке!» Фёдор продолжал наступать с решимостью пушистого танка. «Не надо, Федя, она же тебя съест!» Я продолжала держать круговую оборону. «Ты что? Ты эту милую мордочку видела? Никого она не съест!» Заверил меня енот. «Тебя поили, точнее, что-то подмешали в торт, какое-то любовное зелье, этот Джеридан постарался!» Попыталась я вызвать к остаткам его разума. «Да ладно?» Озадаченный енот плюхнулся на попу, почесал макушку, но тут же снова пошел в наступление. «Нет, тебе показалось, я в порядке, и никакое это не зелье. Мои чувства настоящие и искренние, как кусик на полосатой мордочке». Федор приблизился уже слишком близко, и Марта начала нервно поуркивать, продолжая пятиться к выходу. Оставалось одно – распахнуть перед испуганной кошкой дверь с лаконичным «Беги, Марта, беги!» Тигрица была так ошарашена, что послушалась и выскользнула в коридор. Я тут же захлопнула массивную дверь на щеколду. Издав протяжный стон завывания, енот кинулся брать преграду штурмом. Но я взяла стоявшую рядом вазу и грозно спросила. «Тебя этим по голове шарахнуть, чтобы ты в чувство пришел, или взять что-то потяжелее?» «Жестокая ты женщина!» – возмутился енот. А в дверь тем временем раздались мощные удары тигриных лап. Марта осознала, что в ее задаче по охране «моей персоны» что-то пошло не так, и попыталась прорваться назад в комнату. «Федя, приходи в себя!» — воскликнула я. — Срочно! Надо как-то улизнуть из комнаты через окно, пока Марта не вынесла дверь. Мне надо бежать отсюда. Уже завтра во дворец прибудут вампиры, и всем станет ясно, что я самозванка. Умоляю тебя, помоги мне, ты же мой единственный друг. — Приворот, говоришь! Федя сдернул развешанное им на шкаф влажное полотенце и нервно протер нос. Кинув эту тряпку на диван, он окинул взглядом комнату, и я порадовалась, что в его соловилых глазах начали мелькать искры осознанности. «Конечно!» – закивала я. Этот Джеридан постарался. Видимо, понял, что я к нему равнодушно и задействовал контрольный выстрел. Но ты вместо меня продегустировал этот торт и тебя накрыло». «Какой еще контрольный выстрел?» – поморщился енот. «Перестань говорить загадками, у меня голова болит. Где-то заначка была». Он принялся шарить лапкой в кресле. «Деньги?» – удивилась я. «Почему сразу деньги?» – фыркнул енот. «Вот, нашел!» Он вытащил спрятанный в сиденье розовый камень. Специальный артефакт от любовных приворотов. «Откуда он у тебя?» – удивилась я. «У сиреневого дракона отжал». Генот приложил этот камень ко лбу и прикрыл глаза. «Федя, быстрее!» – поторопила я его, слыша, как дверь все сильнее содрогается от ударов тигриных лап. Шум уже привлек многих слуг. До меня доносились взволнованные мужские голоса. Особенно громко возмущался Дизма. Он не знал, как убрать тигрицу от двери, чтобы зайти в комнату и понять, что вообще происходит. «Ох, отпустила. потер виски енот. «Забористое зелье, однако. И так ты собралась бежать, выпрыгнув из окна. Ты в своем уме, детка. Но скрутить из простыни веревку и спуститься хотя бы на этаж вниз, я плечами». Енот скривился и выразительно хмыкнул. Ну, ну, допустим, случится чудо и ты не разобьешься. И что потом? Как ты объяснишь свой побег королю, когда тебя поймают? Скажу, что испугалась. Джеридан применил любовное зелье, и я решила сбежать. Уточнила я. Ну, а про перстень от короля просто забыла. Нервы и все такое. Забравшись на подоконник, я выглянула из окна. Ой, смотри, нам даже веревка не нужна. Тут широкий карниз, и он ведет в соседнюю комнату. Заорала я, сорвавшись вниз, вместе с отколовшейся под ногой опорой. В панике мозг фиксировал лишь отдельные фрагменты происходящего. Холодный воздух, раздувающий платье, как паруса, невероятно круглые глаза енота, сиганувшего за мной из -за окна с паническим «Ксю!», грохот выбитой дверей, красивая тигриная тушка в полете, подбивающая воробья – Белая пушистая спина дракона, на которую мы приземлились с Федей, драконий рык, когда тигрица вцепилась в его лапу, чтобы не упасть, и перекошенное лицо выпрыгнувшего из окна Джеридана. Белый дракон тряхнул лапой, отправляя Марту приземлиться на ближайшее дерево, и под бешеным взором бронзового запрыгнул в серебристый портал.